Глава 20 Призрак стремительно удалялся. Сквозь его полупрозрачную фигуру просвечивали гнущиеся от холодного ветра деревья. Остановите его! приказал Зотов эксперту. Как! простонал Леонид Францич. «Некромантия — это целый ритуал, если допущена хотя бы одна ошибка. Не дослушав, Зотов поднял руку. Наверное, начальник тайной службы собирался уничтожить призрака, но тут я схватил Золотова за рукав. — Постойте! — Что? — Никита Михайлович попытался стряхнуть мою руку. — Как имя оберпрокурора Рябушинского? Петр Палыч. — Черт, да отпустите же, он уйдет! — Я попробую его остановить, только не мешайте мне. — А если у вас ничего не выйдет? — спросил Зотов. — Но я, уже не слушая его, побежал вслед за призраком по кладбищенской дорожке. «Петр Павлович, Господин Рябушинский! Подождите, пожалуйста!» Призрак остановился, услышав мой крик. «Ваше сиятельство! Нам нужна ваша помощь!» — выкрикнул я, догнав его. «А с чего это я должен вам помогать?» — осведомился призрак, грозно пронзая меня взглядом. «Вы же служитель закона!» — нашелся я. Должностное лицо империи был, — поправил меня призрак, пока на мое место не назначили этого дурака Борятьева. Но, по крайней мере, он остановился и слушал меня, а не пытался сбежать за ограду кладбища. «Видите ли, мы расследуем серию убийств», — объяснил я. «И все они произошли во сне. Мы подозреваем, что к ним как-то причастен мастер снов, который похоронен был рядом с вами». — Вот поэтому мы и пытались вызвать его призрак, но у нас, как видите, ничего не вышло. И счастье, что появились вы. — А для меня это очень неприятная процедура, — ворчливо заметил Рябушинский. Потом прищурился и окинул меня внимательным взглядом. — А вы кто такой? — Граф Александр Васильевич Воронцов. Представился я. — Не припомню, — хмыкнул призрак. — Впрочем, вы слишком молоды. Почему вас привлекли к расследованию? — У меня дар тайновидца. Господин Зотов считает, что я могу принести пользу. Но сейчас речь не обо мне. Вы можете нам помочь? — А зачем мне это делать? — нахмурился призрак Рябушинского. — В имперской канцелярии я больше не служу, как вы сами можете видеть. И спасибо, что хоть похоронили за государственный счет. За ту пенсию моей вдове. Назначили мизерную. Да Надежда Федоровна сама мне жаловалась. Как придет ко мне на могилу, так каждый раз плачет. А мне это слушать невыносимо!» Призрак горько вздохнул. «Ой, как же мы жили!» — доверительно сказал он. «Душа в душу. Не то, что нынешняя молодежь. — А какого гуся Надежда Федоровна запекала по воскресеньям? — О-хо-хо! С яблоками! Вы когда-нибудь пробовали гуся с яблоками, молодой человек? — И яблоки обязательно надо брать зеленые, с кислинкою. О, какой вкус они придают гусю! Уверен, вы с Леонидом Францичем... — Прекрасно поймете друг друга, — улыбнулся я. Он тоже большой любитель хорошей кухни. Кстати, это именно он вас и вызвал. Призрак оберпрокурора брезгливо поморщился. — Мне только некромантов в приятелях не хватало. Я же примирительно развел руками. — Петр Павлович, ну вы же прекрасно знаете, что никто из нас не выбирает свой дар. Мы можем только следовать ему или отказаться. Вот Леонид Францич работает экспертом в тайной службе кроме того мне кажется что он нечаянно оказал вам услугу это какую же еще услугу сварливо поинтересовался ребушинский ну посудите сами улыбнулся я если вы поможете нам раскрыть эти убийства то господин зотов все непременно упомянет в рапорте о вашем деятельном участии а рапорт сей ляжет прямиком на стол его величеству и уверен — Это отличный повод, чтобы увеличить пенсию, которую назначили вашей супруге. — Вы так думаете? — насторожился призрак. — Да уверен, кивнул я. — Его величество не страдает скупостью и умеет быть благодарным. Призрак задумчиво пожевал пухлыми губами. — Говорите, вы из рода графов Воронцовых? А кем вам приходится Игорь Владимирович Воронцов? «Это мой дед», — улыбнулся я. «Ну что ж, умом вы явно пошли в него», — одобрительно кивнул Рябушинский. «Надеюсь, он еще жив. При случае передавайте ему мой поклон. Мы неплохо общались в свое время». «Все непременно передам», — пообещал я. «Ну так как вы согласны помочь нам, Петр Павлович?» «Согласен», — решительно кивнул Рябушинский, — — Вы правильно сказали, я служитель закона. Расскажите мне обстоятельства дела. Зотов все время не сводил с нас глаз. Взмахом руки я показал ему, что можно подойти, но Никита Михайлович, помня о своих непростых отношениях с Рябушинским, благоразумно предоставил мне вести разговор. В итоге я рассказал бывшему оберпрокурору все обстоятельства дела, постарался не перегружать свой рассказ лишними подробностями но обо всех важных обстоятельствах упомянул. Не забыл также и рассказать и о загадочной смерти князя Куракина. — Вот Куракина я знал, — кивнул призрак. — И не просто знал. Я давно подозревал, что он затевает что-то нехорошее. Неужто заговор удивился я? — Вполне возможно, — поморщился Рябушинский. — На всякий случай я присматривал за ним, но князь оказался умен. Ничего компрометирующего мои люди не нашли. А когда, вы говорите, он умер? — Так позавчера днем? — Я видел его здесь именно в это время, и он был не один. С ним был подозрительный тип в черном плаще. Лица я его не разглядел. Он накинул на голову капюшон, видел только седую длинную бороду. — Это мог быть ваш сосед, — насторожился я. «Да не называйте его моим соседом!» — скривился бывший оберпрокурор. «Терпеть не могу подобную фабильярдность!» «Простите, — серьезно сказал я. Это мог быть мастер снов Тимофей Градов. «Вот не знаю. Я ни разу с ним не встречался». «А сегодня утром. Вы его не видели?» «Нет. Призраки, знаете ли, не всегда пребывают в этом мире». «Вы же не думаете, что у меня нет других дел, кроме как постоянно бродить вокруг собственной могилы?» «Ну, честно говоря, именно так я и думал», — Удивленно признался я. «А какие дела у призраков?» «Вот станете призраком, тогда узнаете», — злорадно пообещал Рябушинский. «Я как-то не тороплюсь», — вежливо ответил я. «В самом деле, ну не прирекаться же мне с бестересным существом!» — Ваше сиятельство, как вы поняли, сегодня мы попытались вызвать призрак Тимофея Градова. Вместо споров, — сказал я, — но вот он почему-то не пришел. И, насколько я понимаю, вы не утратили способность пользоваться мысленной речью. Скажите, вы могли бы прислать мне зов, если Градов снова появится здесь? — То есть вы предлагаете мне стать вашим шпионом? — Гордо выпрямился призрак. — Не забывайтесь, я обер-прокурор. — Но ведь вы часто бываете здесь, — напомнил я. — Место уютное, но скучноватое, как мне кажется, а участие в расследовании могло бы вас поразвлечь. Кажется, ему, — проворчал призрак. — Впрочем, ладно. Если я увижу еще этого вашего Градова, я пошлю вам зов, и, надеюсь, это не слишком вас напугает. — Что ж, благодарю вас, — улыбнулся я. — А почему вы не хотите выкопать подозреваемого из могилы? — вдруг спросил оберпрокурор. — В таком случае даже я подписал бы разрешение на эксгумацию, а барятьев тем более подпишет. — А, простите, зачем его выкапывать? — удивился я. — Вы ничего не знаете о призраках, юноша? — голос Ребушинского звучал укоризненно. — Да ни один призрак не может уходить далеко от места своего упокоения. Перевезите его тело в свою лабораторию и там колдуйте над ним сколько вам будет угодно. Кстати, вам не придется тревожить души других усопших и закрывать весь квартал магической завесой. — Вы правы. Честно говоря, я ничего не знал об этом, согласился я. Так что спасибо за хороший совет. И я повернулся к Зотову. — Никит Михайлович, вы слыхали, что предлагает господин оберпрокурор? — Не только слышал, но и успел вызвать сюда полицейских с лопатами и мобиль, — кивнул Зотов. — Предложение очень хорошее. Он угрюмо посмотрел на призрака и через силу добавил. — Благодарю вас, господин Рябушинский. — На здоровье, господин Зотов, — язвительно ответил призрак. — Подождите, — вспомнил я а как же вы собирались уйти с кладбища и как хотели добраться до имперской канцелярии вы ведь тоже получается привязаны к своему надгробию призрак обер прокурора обиженно поджал губы вот совершенно не обязательно ловить меня на слове господин тайновидец я всего лишь хотел проучить некоторых начальников тайной службы понятно рассмеялся я но — У вас есть еще ко мне вопросы? — ворчливо спросил Рябушинский. — Может быть, извольте дать мне какие-то поручения? Я ведь теперь ваш агент. «Нет, — Нет-нет, вопросов больше нет, — улыбнулся я. — Только одна небольшая просьба. Я замялся, не зная, как поделикатнее выразиться, но потом решил говорить напрямик. — Не могли бы вы вернуться в свою могилу? Скоро здесь объявятся полицейские, да и посетители могут заглянуть. Чтобы проведать родственников, не стоит их пугать. — Да я с удовольствием вернусь, — хмыкнул Ребушинский. — На том свете куда поспокойнее, чем на этом. Но вот для этого ваш неумелый некромант должен меня отпустить. — С превеликим удовольствием! — поспешно согласился Леонид Францыч, Скажите только а рецепт гуся с яблоками. Вы его помните? Я бы его с удовольствием записал. — Возьмите рецепт у моей вдовы снисходительно ответил бывший оберпрокурор до встречи господа знаете ли беседа наша меня утомила призрак колыхаясь завис над своей могилой леонид францыч поспешно брызнул на него каким то зельем из колбы и пробормотал какое то заклятие господин рибушинский медленно и торжественно опустился под землю, одновременно бледнее и становясь прозрачным. И, наконец, он полностью исчез. «Вот про такие случаи и говорят, как сквозь землю провалился», — заметил Зотов. «Небо словно по волшебству очистилось. Засияло солнце, ледяной ветер сменился теплым. Я же бросил взгляд на молодую березку, которая росла между надгробиями. На ее резных остроконечных листочках сердечках медленно таял иней. — Если честно, я бы сейчас что-нибудь выпил, — признался Леонид Францич, вытирая лоб носовым платком, — и закусил. Зотов недовольно нахмурился, и мне пришлось поддержать эксперта. Я, кстати, тоже проголодался. Поднялся на рассвете, позавтракал наскоро. — Кстати... — А вы помните сербскую клопу, о которой я вам говорил? — оживился Леонид Францич. Так она вот буквально в двух шагах отсель. — Ну и замечательно, тем более, что Никита Михайлович обещался нам обед в этой самой клопе. — Давайте все-таки дождемся полицейских, — проворчал Никита Михайлович. — Если они еще и, пользуясь нашим недосмотром, раскопают не ту могилу, я просто замучаюсь писать объяснение. — Впрочем, полицейские прибыли очень быстро и сразу же взялись за дело. Вместе с ними приехал и Миша Кожемяка. — Я пытался послать вам зов, — объяснил он Зотову, — но вы поставили ментальный блок. — Этот призрак так вопил, что поневоле пришлось защищаться. — Невольно, — ответил Никита Михайлович. — У вас какие-то новости? — Да, — кивнул Миша. — Квартальные нашли еще пятерых пациентов Градова. А вот я лично ездил по их адресам. — И что, они все умерли? — догадался я. — Вот именно, — подтвердил Миша. — Все скончались во сне, и все в течение последних двух лет. — Я вам говорил, что в этом деле еще сегодня прибавится покойничков. — Напомнил Зотов. — Благодарю вас, господин помощник следователя. Он оценивающе посмотрел на Мишу и скупо улыбнулся. — Оставляю вас за старшего. Проследите, пожалуйста, чтобы полицейские доставили тело Градова в лабораторию тайной службы. — Слушаюсь, господин полковник! Зотов ехидно взглянул на Леонида Францича. — Ну что, господин эксперт, в лаборатории-то вы сможете вызвать призрака? — Да я и сейчас смог. С легкой обидой ответил Щедрин. — Простите мне мою нестерженность. Серьезно кивнул Зотов. Нервы так на взводе. — Ну что ж, идемте. Показывайте свою клопу. Будет вам обед. Сербская клопа оказалась маленьким уютным заведением. В крохотном помещении на первом этаже доходного дома стояли всего четыре столика, и мы заняли один из них. Радостный хозяин серб принес нам в графине сливовую водку и сам разлил ее по крохотным рюмочкам. Я попробовал и одобрительно кивнул. У сливовицы был сладкий фруктовый вкус — Она мягко и тепло скатывалась по пищеводу. На закуску нам подали твердый сыр, вяленые колбаски на деревянной доске, а на кухне уже жарилось мясо, знаменитые плескавицы. Эти огромные, сочные котлеты величиной с тарелку могли насытить даже медведя после зимней спячки. «Что ж, думаю, расследование подходит к концу», — сказал Зотов, со стуком поставив рюмку на стол. Этот Градов явно замешан в убийствах. Не знаю, как именно он умудрился их совершить, но я все непременно разберусь. Показания Рябушинского также сыграют свою роль. Хотя имперские юристы нас не поблагодарят. Призрак в качестве свидетеля — это неслыханно. Ох, добавим мы работы крючкотвором. Но вы знаете, что главное? Зотов посмотрел на нас. — Главное то, что этот Градов не сможет продолжать свои темные дела. За убийство князя Куракина государь его не помилует, в этом я уверен. А как только с призраком будет покончено, так ваш знакомый и очнется. Во всяком случае, будем на то надеяться. Никита Михайлович сам разлил повтору и поднял рюмку. — Выпьем, господа, за хорошую работу. — Мы чокнулись? И тут поспели наши плескавицы. Я жадно впился зубами в сочное мягкое мясо и благодарно промычал. «Леонид Францич, я ваш должник. Это потрясающе!» «Мне приятно, что вы прислушиваетесь к моему мнению, Александр Васильевич», — улыбнулся Щедрин. Он до сих пор был немного бледен. Ритуал по вызову призрака сильно утомил его. И только я потянулся за графином, как тут же в клопу вошел Миша Кожемяка. Выглядел он крайне растерянным. — Господин полковник, у нас затруднение. — Что такое? — резко спросил Зотов. — Могила оказалась пустой. Гроб есть, тела нет.